Тогда встал Мануил. Ну, вот что, атаманы молодцы! Во имя отца и сына и святого духа, по приказу государеву, его тайную волю творя, по указу атаманову приказываю, каждому идти на хутор и сегодняшнюю ночью набрать каждому «По двадцать молодцов!» «Не наберешь, Мануил Кискин-Кейныч», сказал Игнатов. «А ты не шибарши, пока я приказа не кончил. Могете в тарасскую сходить? Там мужики есть крепкие, ладные. Возьмите хоть моего свекра, Агея гея Ефимыча Ершова он пойдет. Учитель краснопольский, стар человек». А своего дурно не отдаст а оружие. И сделать сегодняшнюю ночью самим пики деревянные, как в старину делали, насадить зубом от вил или от грабель железных, посесть на коней, и после завтрава, как солдаты по кухням в леваду спустятся, атаковать неожиданно, дружно лавою закружая неприятеля, и с гиком казачьим. Ты, Алпатов, пойдешь с полусотней от хуторского магазина? Игнатов с Алифановым со стороны ветряков, со степу? Я пойду из самого хутора, через греблю. Поняли? — Понимаем, — глухо сказали казаки. — А... Только что ж, молодцы! Возвышая голос, заговорил дед Мануил. А левек вековать будем под большевицким кулаком. При орде того не было. При Татарве окаянной отстаивали мы свои городки, казачьи, не пускали поганых в курини. А ли теперь не те казаки? Жидки очень настали, мужицкого окрика испугались. Жиду поклониться готовы, лапки к отцам лизать, Так что ли? и мало еще издевается хам над отцовскую верою. Али не все девки перепорчены, да дурной дурною болезнью. Али хотиться нам еще завоеванием леворюции до да теринских болтунов? Али забыли, как были мы при царях вольными казаками, И никто меня из хаты не мог выгнать никак? Вы что же, родные, жить рабами вам лучше, Чем умирать вольными соколами? Али орлы глаза вам вороны поклевали? Али ослепли, родные Ну, ай да, по домам и до послезавтра. Как вдарит по моему приказу отец Никодим в большой колокол, так и пойдем на ворога супостата, на большевика, на поганого. Поняли? И вам ни митингов, ни разговору, чтобы было, и весь сказ. Потянулись тяжелые бугристые, мозолистые руки, точно чешуею, бронею кожаную покрытые, землистыми бороздами перекроенные, пожимали руку Мануилу. Казаки, расходясь, говорили, не сомневаясь: Мануил Кискинкинович, дон стоит крепко, альбо смерть, аль разгоним сволоту окаянную. «Атаманский приказ исполним. Вы, ваше благородие, обождите самую малость. Донесение атаману Донскому, как разит отеческих врагов Кошкин хутор, я, господин Подхорунжий, при вас адъютантом буду. Коня мне станица одолжи, какого пошестрее. Вы, ваш благородие, моего возьмите, — сказал Алпатов. У меня целых два, один мне без надобности. Бог не без милости, казак не без счастья. Эх, послал бы Господь, показали. Б. До послезава. Работы нам много. С Богом, родные. В хуторе Кошкиным стоял солдатский эшелон. Он шел в декабре месяце с Кавказа на север и застрял у станции Черткова. Офицеров при нем не было. Одни были перебиты по приказу от главка верха Крыленко еще тогда, когда шли по Северному Кавказу. Другие, кому удалось, разбежались кто куда мог. Эшелоном командовал батарейный портной Нечипоренко. Он же был и председателем эшелонного комитета. При нем был комиссаром от Временного правительства солдат Сидоров, мрачный, тяжелый и рассудительный мужик. Простояв две недели на станции в вагонах и убедившись в полной невозможности продвинуться на север, израсходовав все взятые на Кавказе запасы продовольствия, солдаты решили было расходиться одиночным порядком, бросая орудия и разбирая себе лошадей, но они Чепуренко и Сидоров уговорили выгрузиться и разойтись по хуторам, где ожидать событий. — У казаков мы получим хлеб и скотину и прокормимся, а на железной дороге с голода подыхать придется. Так сказали они, так и постановили. В рождественскую ночь они пришли на хутор Кошкин. Казаки-фронтовики встретили их радушно и предложили войти в недавно образованный совет. Артиллерия спустилась в Леваду, устроила парк, поставила в порядке коновизи и держала караул при орудиях. Пехота свалила винтовки на подводы, накрыла их соломой и брезентом и охраняла небрежно. Многие винтовки и пулеметы валялись по хатам. Солдаты заняли часть хутора, выселив из хат жителей, в другой сбились казаки. Были сделаны попытки общения и братания, но большого успеха не имели. Браталась только молодежь, да и то до первой драки из-за девок. К весне отношения обострились, солдаты посылали по окраинным хуторам и слободам конные отряды, забирали у казаков и крестьян скот, хлеб и фураж, заставляли баб стирать на себя, издевались над иконами и вели себя, как в завоеванной стране. Возбуждение против них глухо накапливалось, но солдатская масса, руководимая молодыми евреями из тех же солдат, только издевалась над казаками. — Что, станица, волком смотришь? — кричал мальчишка-музыкант лет восемнадцати на старого казака. — Ходи веселей, принимай дорогих гостей! — Солдаты чувствовали неестественность своего положения и, по вечерам, оставаясь без надзора, жаловались казакам на свою горемычную судьбу. Нечипаренко с дивизионным писарем еженедельно составлял отчет о положении эшелона по форме, разосланной еще при Временном правительстве. Там была графа «Настроение части». В этой графе Ничепоренко, долго подумав и облизав жесткую бритую верхнюю губу, наконец, обмакнув перо, обычно писал «Настроение неопределенное. Настоящего фасона нет. Надо прислать матросов, чтобы перелицовать казаков». Донесения посылались в Новочеркасск, но оттуда не получали ни денег, ни указаний, ни так нужных для ободрения солдатской массы матросов. Только раз в марте пришла телеграмма с оказией, подписанная Сиверсом. «Почему у вас не было расстрелов? Расстрелы необходимы». По поводу этой телеграммы был собран комитет. Сначала решили расстрелять десять казаков-стариков, которым больше восьмидесяти лет, И священника, отца Никодима. К им все одно жить недолго осталось. Эх, хлопот много. Опять же, мстить казаки не стали б. После долгих ночных споров решили прикончить пока покамест одного отца Никодима. Долго и не без некоторого смакования обсуждали вопрос, как прикончить. Были самые дикие предложения — четвертовать, сжечь живьем, привязать к хвосту лошадям и пустить в степь, сбросить с колокольни, расстрелять, всенародно повесить. Каждый способ обсуждался, прикидывали, как сделать, кто приведет в исполнение, указывали обыкновенно третьих лиц. — Семен исполнить ему, что он привычный. Как тогда кадета-то ножиком полоснул? Это какой семен-то? Да кузнец. Кузнец, этот может. А ты сам? Я что ж, я от народной воли не отказываюсь. Только крепок он. Одному не управиться. Это с попом-то? Ну да. Приговор уже готов был состояться, и были люди, желающие идти осуществить народную волю, когда раздался мрачный бас комиссара Сидорова. А за что его, собственно, казнить? За что? За что? И никто не нашелся сказать, за что? «Решили послать в центр телеграмму на номер 3789. К расстрелам приступаем. Настроение неопределенное? Присылайте агитаторов и матросов». Настроение же было определенное. Весною плевать на все и расходиться по домам надоело. Все одно толку не будет». Это настроение усиливалось слухами о немцах. Слухи были неприятные. Одни говорили, что немцы идут восстанавливать Николая II на престоле и жестоком мстят за офицеров и помещиков. Он немец-то, не то что наш. С ним не разговоришь. он цыкнет. Тут вот только успевай. Я повидал в Киев ездимши. Раус! И никаких. Вот он, немец-то. Другие говорили, что советская власть решила драться против немцев, так как этого, мол, требуют союзники. Как же, братки теперь а драться, да еще с немцем? Драться никак невозможно. Никаких тебе тут окопов, ни проволочных заграждений, ничего нету. Ружья поржавели. Какая тут война? — Опять же, без офицеров никак невозможно, чтобы воевать. Сказывали мир без аннексиев и контрибуциев, а на поверку вон оно как обернулось. Немцы в Киеве честь отдавать офицерам заставили. А ты с ими драться. Когда в комитет пришли доносчики сообщить, что казаки что-то замышляют, Нечапаренко и Сидоров собрали митинг. После их речей было сказано. Казаков определенно не боимся, у них ничего и нет. Ни ружья, ни пулемета. А у нас шестнадцать орудий. Было решено. Пушки зарядить шрапнелями с установкой на картеч, На казачью половину без оружия и поодиночке не ходить по ночам усилить караулы. Солдаты целыми днями сидели на рундуках возле хат, грелись на солнце, ждали новостей, играли в карты или не воругались между собою. Было только одно, что пробуждало их от лени. Это когда внизу, над речкой, в душистой тополевой ливаде, горнист на ржавом хриплом горне играл трескучий сигнал. — Кашица готова, кашица поспела. Бери ложку, бери бак, хлеба нету, иди так. Над рекою на утоптанной полянке дымили густым пахучим паром открытые котлы походных кухонь. Звенели черпаками кашевары, размешивая наваристые щи, артельчики резали серые порции, а кругом длинными очередями стояли солдаты с медными, давно нечищенными котелками. Скоро вся левада наполнялась мирно сидящими на земле людьми, слышались короткие сытые голоса и канья, и мирное жевание, и в эти минуты большевистская солдатня напоминала стадо скота, вышедшее на пастбище. Приносили обед их к караулу. Часовой клал шашку подле себя, опускался на землю и, достав из-за серебряную ложку с графской короной, взятую при каком-то обыске в тифлисе, медленно помешивал щи, круто солил кусок холодного мяса, порцию, и начинал с аппетитом есть».